Маша. — Я уверена, что мы правы, — горячо говорила Маша, пока Иннокентий задумчиво передвигал вправо-влево по столу опустошенную уже чашечку кофе. — Вот до этого разговора еще сомневалась? А сейчас нет. — Это все неспроста. Не может быть таких совпадений, понимаешь? — Маш, наличие совпадений на данный момент — самый серьезный аргумент в нашей с тобой теории. Теория слишком замысловата, а совпадение — всего лишь совпадение при отсутствии конкретных фактов. Он прав, твой джинсовый исследователь. Мы накопали интересную версию, но пока она литературна, потому что не ясен мотив. Действительно, почему именно эти люди? — И цифры, — вздохнула Маша. — Есть еще эти чёртовы цифры. И все равно совершенно понятно, убийца — типичный маньяк-миссионер. Мне, например, мотив ясен в общих чертах. Он убивает в местах, символично связанных с Небесным Иерусалимом, чтобы показать нам, как мы погрязли в грехе, разве нет? «Расскажи мне», — попросил вдруг Иннокентий, «про маньяков-миссионеров, потому что, скорее всего, это и правда наш вариант». «Господи, тебе-то зачем? Это нужно не мне, хотя мне тоже будет интересно послушать». «Это нужно тебе. Постарайся быть краткой. Не нужно примеров. Мне надо, чтобы ты построила систему с каждым пунктом, который ты будешь потом сверять своих жертв. Понимаешь?» Маша усмехнулась. «Обычно у нас все происходит с точностью до наоборот. Это ты мне вечно рассказываешь про своих любимых раскольников. Ну да ладно. Только закажи еще кофе». Иннокентий подозвал официанта. Пока он принимал заказ, Маша, опустив глаза, казалось, разглядывала узоры на скатерти, но как только тот отошел, она подняла их на Иннокентия и начала говорить практически без пауз. Маньяк-миссионер не слышит голосов, будь то божеских или дьявольских, и не имеет видений, которые твердили бы ему убить кого-то и подталкивали к насилию. Миссионер выходит на охоту для уничтожения определенной группы людей, дабы очистить лицо планеты от грязи. Грязь понимается разнообразно. Это могут быть проститутки, геи, негры. — Но ведь существует, так сказать, единство мотива, нет? — показал свою осведомленность Иннокентий. Маша кивнула. Единство мотива – один из главных признаков любого серийника. Но только миссионер искренне считает свою работу святой обязанностью. Если взять четыре основные причины, толкающие человека на серийное убийство – манипуляцию, доминирование, контролирование и сексуальную агрессию, то миссионер полностью лишён четвертой – сексуального подтекста, а первые три будут распределяться в зависимости от личности преступника. Судя по нашему варианту, Маша подняла потемневшие глаза на внимательно слушающего ее Иннокентия, и исходя из сложнейшей исторической и религиозной теории для мессианства и из факта перемещения в пространстве тел, думаю, контролирование преобладает. Мне также кажется, что, несмотря на изощренные способы ликвидации своих жертв, он, как и большинство миссионеров, совершает так называемые «молниеносные убийства». «Поясни» прервал ее Иннокентий, а с ним официант, выставивший перед ними две чашки крепкого кофе.